Двадцать девятое августа. Воскресенье. Следующее утро мы с Сэмом провели вместе, заказав завтрак в апартаменты. «Не хочу с тобой ссориться. Хочу проводить больше времени наедине, ведь только тогда у нас все хорошо. Что-нибудь придумаю. Вернусь в семь вечера. Не скучай». «Нет, пожалуйста, не оставляй меня одну. Энза опять доберется до меня и поссорит нас с тобой». Он тоже идёт на собрание и до 4 не доберётся. Займись чем-нибудь тут, пока я не вернусь. Ожидая Сэма, я поплавала в бассейне, позанималась в зале, поработала, почитала и посидела в соцсетях. Переделала всё, что могла. Пришло сообщение от Энза. Нужно встретиться, это важно насчёт Сэмеле. И хочу извиниться. Только не говори ему о нашей встрече. Ладно. Сегодня в 7 в дворе за корпусом номер 2. Стало интересно послушать извинения от Эмза. До встречи оставалось 3 часа и 2 до возвращения Сэма. Нужно что-то придумать, чтобы Сэм ничего не заподозрил, и решила оставить записку. Ушла на массаж, вернусь в 9. Предусмотрительно сняв все украшения, оставила их в комоде. За 15 минут до встречи вышла из апартаментов, чтобы не встретить по пути Сэма, и пришла на место. Энзо уже ждал. Привет. Спасибо, что пришла. Пойдём прогуляемся. Куда? Это обязательно. В парк, чтобы нас не подслушали. Ладно, только недолго, а то Сэм начнёт искать. Мы ушли в парк. По пути Энзо говорил на отдалённые темы, но я чувствовала себя странно. «Так что ты хотел сказать?» Решила я наконец-то спросить. «Ты же понимаешь, что у тебя нет будущего с Сэмэлем?» «Ты снова об этом? Я ухожу!» Его слова напрягали. Я не могла нащупать телефон. Надеюсь, Сэм не ищет меня. Энза крепко схватил меня за руку и сказал. «Сначала выслушаешь». «Отпусти, мне больно». Я попыталась вырваться, но не смогла. У тебя нет с ним будущего, но есть со мной. По закону мы сможем создать семью, так как я представитель Гремдейрна и не отношусь к Ньюштейну. Но причём тут ты? Я люблю Сэмуэля. Какой толк в вашей лживой любви, если он всё равно не откажется родить тебя от наследования Брестании? И ты прекрасно всё знаешь. Он что-нибудь придумает. Ты такая наивная, с издёвкой произнёс Энза. Так что Какой делаешь выбор? Я не собираюсь делать выбор. Я люблю Сэма. Неправильный выбор. Видел вас после завтрака, раскусил сразу. Стало обидно, что ты предала меня. Почему я предала? Мы с тобой ни о чём не договаривались. Ты разрушила доверие между нами. И что теперь? Теперь. А что ты хочешь? Могу увезти тебя туда, откуда ты точно не увидишь Ньюштейн. Энза притянул меня к себе. Теперь я точно пожалела, что снова не послушала Сэма. А ведь он оказался во всем прав. — Это был ты? — Ты похитил. Из-за тебя погибла Катрина. У тебя явные проблемы с психикой. Я вырывалась, но он сильнее сжимал руку. — Не смей говорить о ней. Ты не стоишь и ее волоса, — закричал Энза. — Отпусти меня. Сэмю любит тебя, если тронешь меня. — Если найдет тебя. Загадочно произнёс Энзо и засмеялся. Я уже пытался убить тебя два раза. Думаешь, так я точно останусь с тобой? Посмотрим. Энзо схватил мою руку, вытащил из кармана лезвие и поднёс к кисти. Я запаниковала, что он собирается сделать. Спароть мне вены? Убить прямо здесь? Я дёргалась, но одновременно боялась двигаться, чтобы он случайно не задел сильнее. И вот он сделал надрез на внутренней стороне запястья. От шока я не чувствовала боли. Где датчик? Какой? Ты нормальный, что ты делаешь? Боль заотмила меня, полела кровь. Я не могла шевелить рукой, а тем более напрягать её. Энзо даже не собирался продезинфицировать рану. Жестокий, помешанный на месте манипулятор. Как меня только угаразило согласиться с ним пойти вечером в лес. Что он теперь сделает? Сэм никогда не узнает, где я. В какой-то момент Энзо отпустил меня, чтобы вытереть руки, и я воспользовалась моментом, чтобы сбежать. Всего доли секунды. Энзо замешкался, давая мне преимущество вырваться и побежать из леса в сторону замка. Ориентирование на местности придавало уверенности в спасении. Всё время попадались препятствия. Приходилось замедляться, чтобы обходить их. Надеюсь, удастся проскочить быстрее, чем он догонит. Ветки хлестали по лицу. Я попала в паутину и наконец выбежала на тропинку, ведущую к замку. Меня трясло. Ноги из-за страха становились ватными и останавливали меня. Но нужно найти силы бежать. В испуге, выбежав на проезжую трассу, я увидела Энза и тормозя споткнулась, упав ему в ноги. Подняв голову, из горла вырвался истошный крик. Не успела подняться, как он схватил меня крепко за плечи и толкнул на землю. От страха закружилась голова. Пожалуйста, отпусти, умоляла я сквозь слёзы, ручьём стекающие по щекам. Вот он, высокий, темноволосый мужчина с чёрными глазами и мускулистым телом, которое обнимало по утрам, лицо, которое целовала. Передо мной стоял человек, которого я полюбила, но это не Сэм, а лишь его оболочка. Нужно скорее бежать прочь, пока Энза не убил меня. Что тебе нужно? закричала я с надеждой, что кто-то услышит, ведь от замка меня отделяла всего лишь дорога и стоянка. Ты заслужила. Я предупреждал, но ты не слушала, а теперь смирись с последствиями. В его голосе не прозвучало ни малейшей надежды на спасение. Ты говорил не общаться с ним, но ты просил невозможное. Медленно отступая, я готовилась рвануть, но боялась ступора, который обездвижит Если паника овладеет мной, тогда всё потеряно. Он убьёт меня. Кровь хлынула из внутренней стороны запястья, и я почувствовала резкую огненную боль. Рванув в сторону замка, я получила преимущество, пробежала по лесу вдоль дороги. Светлая одежда могла выдать меня, но погони сзади я не ощущала. Отбежав на безопасное расстояние, решила оглянуться и, не заметив нигде Энза, решила, что он ушёл и не стал догонять. Пошла через лес, чтобы не светиться на дороге. Я боялась встретиться с Сендза, и поэтому решила не возвращаться в замок, каждую секунду оглядываясь и пугаясь шороха. Дойдя до парковки служебных машин, осторожно всматривалась, в какой машине лежит карточка. Это означало, что машина свободна, и любой из Ньюштейна может её взять. За мной закреплена другая машина, но карточку я потеряла, а телефон остался в апартаментах. увидела свободный автомобиль и села в него огляделась нет ли кого-то рядом и быстро рванула к воротам единственное куда я знала путь к нашему сэммам домику подъехав туда я зашла на территорию и быстро побежала к дому по пути опомнилась что нужно было загнать машину внутрь но на это нет времени а теперь если энза поедет за мной то найдёт меня я совершила огромную ошибку доверившись энзе Сколько раз я ему говорил и предупреждал не доверять Энзе, не слушать ни единого слова. Я в очередной раз всё рассказала Энзе, совершенно не контролируя себя, попала в ловушку его внушения. И вот что вышло. Хорошо, что территорию освещала луна, потому что я боялась включать освещение, чтобы не привлечь чьё-то внимание. Ведь я одна далеко от замка, хоть и на его территории. Я знала, где хранится запасной ключ от дома. Сэм показал на тот случай, если мы забудем его. Открыв дверь, я заперлась изнутри и, не включая свет, поднялась на второй этаж. Зашла в душ, включила воду и несколько минут стояла, греясь под огненной водой. На ощупь нашла в комоде пижаму, переоделась, легла на кровать и уснула.